часть третья. предательство глава двадцать семь максим очень разозлился из за маминого диктофона хотел даже рассказать отцу про ее проступок но не стал собрал сумку поехал в ресторан не мог в одном помещении находиться со светланой михайловной очень зол на нее был у максима в кабинете стоял стол диван холодильник все удобства были Можно было временно там пожить. К тому же в сейфе лежали деньги на открытие нового ресторана. Ему нужно было поменять код. В последнее время Костя странно себя вел, Максиму нужно было защитить деньги. Он так торопился, что даже не выключил компьютер в своей комнате. Светлана Михайловна тут же сообразила, что нужно сделать, отправила роковое сообщение Саше. чтобы та ни на что не надеялась. Главный козырь у нее был Ирка. Она рассказала бывшей невесте Максима, что с Сашей покончено навсегда. Посоветовала быть к сыну более внимательной, ласковой. Сказала, что теперь все зависит от нее. Странная вещь. Мамы подбираются на вьям невест точную свою копию. Им плевать на любовь, на отношения. Главное – выгода. Сыночек позже скажет спасибо, что мамочка умная, жизнь устроила как нужно. А страсть — это подростковые игры. Взрослое чувство должно быть взвешено прибыльным. Деньги должны размножаться. Мужчине кажется, что он сам выбирает жену. Никогда такого не было. Всегда выбирает женщина. Неважно, мама или одноклассница — которая похожа на маму. — Где Максим? — удивленно спросил Андрей Юрьевич, когда не увидел сына за ужином. — Не знаю, — сказал, что много дел с открытием нового ресторана на Васильевском. Может, даже ночевать не придет. — Дела мужчину характеризуют. Пусть занимается. Лишний раз не звони, не отвлекай. Андрей Юрьевич поцеловал жену, поблагодарил за ужин. Можно подумать, это была ее заслуга. Хотя меню составляла она. Извращалась по-царски. За это тоже можно поблагодарить. Отец семейства быстро поднялся в рабочий кабинет в свое личное пространство, где сигара и коньяк помогали расслабиться. Светлана Михайловна вздохнула, теперь может подняться к себе, продолжить смотреть турецкий сериал «Миллионную серию», на которой остановилась. Но перед этим необходимо пожаловаться сестре, что поругалась с сыном. Спросить не к этой деревенской стерве, старгород полетел она знала что сестру выписали из больницы переживала за нее а теперь из за сына на сколько дней уехал что говорить отцу лидия михайловна уверила что максим старгород не прилетел обещала как только появится обязательно сообщит отцу посоветовала сказать что макс улетел в мурманск на практику сестра была умной На ходу придумывала различные оправдания. Учила находить любовников так, чтобы муж не заподозрил. Но Светлана Михайловна была в гармонии с собой. Ей никто не нужен. Так бывает иногда в богатых семьях. Каждый любит только себя. Такие браки обычно существуют долго, потому что каждый блюдет свои интересы. Никто ни о ком не переживает. Максим не появлялся дома неделю. Никто не знал, где он. Для Андрея Юрьевича версия, что он на практике, в Мурманске звучала так. «На судне связь не ловит. Максим, как придет в порт, перезвонит». Сын действительно должен был проходить практику военного врача на судне. Отец про это знал. Когда Максим с сумкой вышел из ресторана, не успел даже подойти к своей машине. Сзади почувствовал укол чем-то острым. Не успел понять, что произошло очнулся в каком то сыром помещении с завязанными глазами телефон естественно отобрали руки и ноги были стянуты скотчем не знал как долго был без сознания кто мог так подшутить может подумали что в дорожной сумке деньги ему показалось прошла секунда или целая вечность так бывает когда не понимаешь, где ты, что с тобой произошло. Отдаленно почувствовал знакомый запах парфюма — Диор Черри. Это были любимые духи Ирки-одноклассницы. — Ирка, твои замашки! — промычал Максим. Сзади кто-то подошел, отцепил скотч медленно, противно, будто делал эпиляцию. Кожа вокруг рта горела, Максим почувствовал металлический холод ложки, вязкую субстанцию овсяной каши. Пришлось глотать. Обслуживающая женщина с духами Диор неумело совала еду в рот, также неумело вытаскивала, цепляя верхние зубы. Что вам нужно? выкрикнул Максим. Ирка, твои ролевые игры мне не нравятся. По духам узнал тебя. Никто не отвечал, продолжал затыкать Максима противной безвкусной овсянкой. После этого ритуала налили горячий чай. Запах Максим почувствовал сразу. Не мог вспомнить, кто любит такой чай. С жадностью выпил целую кружку, обжегся от неумелого ухаживания сиделки. — Кто вы? — повторил Максим. Скотч вновь жестко прилип к губам. Сильный удар в бок огромных мужских ботинок заставил вскрикнуть от боли. Избивали медленно, точечно, нанося удары. после чего каша вышла рвотными массами. Для чего было кормить? Приходили два раза в день, но уже не били. Те же духи, Диор, та же холодная ложка. Наконец мужской голос произнес. — Нам нужны деньги, которые вы приготовили для нового ресторана. — Господи, нужно было сразу с этого начинать. Дебильные конкуренты! — закричал Максим. Как я вам их отдам, если я здесь, а не там, в сейфе?» Мужской голос глухо процедил, что на днях смогут отвезти Максима в ресторан, но это будет ночью. Человек поможет отключить сигнализацию и видеонаблюдение. Тот же мужской голос помогал Максиму справлять нужду. Почередно освобождали то рот, то руки, то ноги. Глаза не развязывали все дни. Вокруг пахло машинным маслом, мышами и плесенью. Спать было холодно, неудобно, завязанными руками. «Забирайте быстрее деньги!» — закричал Максим. «Иначе меня хватятся! Тогда вообще ничего не получите!» В полночь шуршали, как всегда, в углу странные существа. Максим не мог разобрать по мыши, крысы, змеи. Страшно почему-то не было. Ночью все оживало. шуршала, пищала, шипело Максим понимал, если отдаст деньги, в живых не оставят. Постоянно придумывал план освобождения. Давно бы код выбили из него, если бы не сенсорная фиксация пальца. Придется его вести целым и живым для открытия сейфа. Максим ночью пытался подползти к стене, никак не мог определить, где он. Ему казалось, Он ползает по кругу. Что это за помещение без окон и дверей? Где-то вверху крышка, люка, постоянно скрипит, когда ее открывают. Тяжело падает, когда уходят. — Почему же Костя не ищет меня? — подумал Максим. На следующий день получил ответ, будто услышали его мысли. — Дружок твой торчит нам огромную сумму за поставку беды. На счетчик его поставили. Он обещал сейф открыть. Обманул. Ищи его на дне Невы. Неужели правда убили или пугают? Хорошо я сменил код на сейфе. Если бы Костя отдал им все деньги, точно убили бы. Как же освободиться и вытащить Костю? Главное, чтобы глаза развязали, когда сейф буду открывать. Ребята, отпустите моего друга. Я долг за него отдам. — Конечно, отдашь. Куда ты денешься? — Костя нам теперь не нужен. Ты у нас есть. — Неужели вы думаете, что деньги у меня только в сейфе? У меня еще валютный счет есть. Давайте по-хорошему расстанемся. Костю, отпустите. — Подумаем, — ответил тот же мужской голос. — Ладно, Володарский, завтра все решим. Пока... Косухой расплачиваемся за твоего дружка. Мы же тоже пострадавшая сторона.